Следует к чести его сказать, что, поворчав и отведя душевную досаду криком «Ходите все ко мне, а я где возьму!» Он неизменно кончал тем, что подписывал бумажку, и, истомившаяся Аниси, бросалась к кассиру, потом опрометью, убежала в лавку, боясь не поспеть до закрытия. На следующий день все начиналось сначала. Немыслимо колотились в те годы ярцевские колхозники. Трудная, подневольная их доля особенно оттенялась тем, что в селе, районном центре, жило начальство, размещались конторы леспромхоза, рыбтреста, торговых учреждений. И, словом, было немало сытого, вполне благополучного народа, работавшего вольготно. Жители этого старинного села в давние годы мало занимались хлебопашеством. И основным занятием были промыслы, рыбный и пушной, коров держали помногу правда малоудойных, мелких, но неприхотливых к корму и условиям зимовки. Теперь даже трудно взять в толк, как это, налаживая новые формы жизни в этих краях, не направили усилия на развитие животноводства и таежных промыслов, то есть укоренившихся и проверенных вековым опытом занятий наиболее выгодных и надежных в условиях таежного севера. Весь этот опыт был, перечеркнут во имя погони за химерой. Надо было доказать, что и на лавр расцветет. Стоит только выработать конституцию и припугнуть. Припоминаю деятельность опытного опорного пункта Института полярного земледелия в Ярцеве в начале 50-х годов как своего рода рекорд очковтирательства. Директор Бастриков хлопотал о фруктовом саде, Его супруга, тоже агроном и даже с ученой степенью, взяла на себя не менее сенсационное, хотя и столь же бесперспективное здесь, как и плодоводство дело, выращивание особых сортов гречихи и пшеницы, которые бы наперекор стихии созревали за короткий здешний вегетационный период между последним весенним и первым осенним морозами, выстаивали взнобящие плотные туманы. Если яблони не плодоносили и никак не росли, в лучшем случае давали погорстки горстке плодов величиной с грецкий орех, к тому же больных, тем ставя котика, как ласково звали Бастрикова, подчиненные собутыльники, в положении почти безвыходное, когда требовались образцы даров северной помоны на выставку достижений в Москву, то хозяйке полеводства все же удавалось выбрать на своих участках сноб другой достаточно длинных стеблей пшеницы. Они свидетельствовали на далеких столичных стендах успешные и победоносное продвижение сталинского земледелия за полярный круг. Преступность всей затеи заключалась в том, что эти шарлатанские эксперименты внедрялись в практику на Ярцевских полях. И в колхозе не созревала пшеница, гречиха даже не прорастала, под снег уходили борозды с карликовыми корнеплодами. На покосах курились зароды сопревшего сена. Задерганные мужики не знали, за что браться, не справлялись со взваливаемыми на них работами. То поступало срочно как боевой приказ распоряжения ввести куроводство или, наоборот, ликвидировать птицеферму, чтобы срочно переключиться на тонкорумное овцеводство. Телеграф приносил колхозу приказ немедленно, со дня на день, обзавестись пасекой, перепахать клевера, чтобы засеять поле медоносными травами. Охотничать и рыбачить этим прирожденным таежникам, готовым все отдать, лишь бы дали побелковать в сезон и поневодить на реке,